Тетерев и Лиса Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит. «Здравствуйте, деревочек, мой дружочек. Как услышала твой голосочек, так и пришла тебя проведать». «Спасибо на добром слове», — сказал Тетерев. Лисица притворилась, что не раз слышит, и говорит. «Что говоришь, не слышу». Либо тетереводчик, мой дружочек, сошел на травушках гулять, поговорить со мной, а то я с дерева не расслышу. Тетерев сказал, боюсь я сходить на траву, нам, птицам, опасно ходить по земле. Или ты меня боишься? Сказала лисица, не тебя, так других зверей боюсь. Сказал тетерев. Всякие звери бывают. Нет, черевочка, мой дружочек. Нынче указ объявлен, что по всей земле мир был. Нынче уж звери друг друга не трогают. Вот это хорошо, сказал тетерев. А то вот собаки бегут, как бы по-старому, тебе походить надо, а теперь тебе бояться нечего. Весится услыхала про собак, навострила уши и хотела бежать. Куда ж ты? сказал тетерев. Битный чи указ, собаки не тронут. «А кто их знает?» — сказала лисица. «Может, они указа не слыхали?» И убежала.